Как бы то ни было, разрыв с еврейкой создал киту у римлян первый большой успех. Любовь народа, которой он так долго и тщетно добивался, пришла теперь сама собой. Он спокойно наслаждался ею. Слишком долго разрешал он себе всякие изысканные причуды, эзотерическое влечение к Востоку. Теперь он облегченно вздохнул освободившись от дорогостоящих чувств. Он упивался любовью своего народа, изобретал все новые утонченные способы подогревать ее, стал расточительным. Только теперь вкусил он в полной мере радость строительства, грандиозных приготовлений к играм, все реже допускал к себе вечно каркующего Клавдия Регина. Без свиты без маски, как частное лицо — Гулял он по улицам, впитывал в себя то, что о нем говорили массы. Ибо когда они теперь называли его китом, то делали это с любовью, с нежностью, и уже не было особенно большой разницы между этим прозвищем и тем, которое для него изобрели придворные поэты и риторы — любовь и радость человеческого рода. Вопреки совету своего интенданта, Он не отпраздновал открытие новых бань торжественным освещением в присутствии одной только знати, но с первого же дня дал доступ массам. Сам он явился в этот день в гигантское великолепное заведение без охраны, как простой посетитель среди тысяч других. Разделся среди них, с ними плавал в бассейне с теплой и в бассейне с холодной водой, Вместе с ними массировался, разговаривал с соседями на диалекте какой-то смеси Сабинского и Римского, говорил к их великой радости «Раума» вместо «Рома», шутил с ними насчет того, сколько давать банщикам на чай. Он постоял вместе с другими в большом зале перед фресками. Правда, вместо шедевра «Упущенные возможности» там красовалась довольно банальная мифологическая мазня Венера, выходящая из морской пены. Как бы то ни было, эта фреска служила подходящим поводом для непристойных шуток. Его шутки были самые непристойные. Все узнали императора, но с готовностью принимали участие в игре и делали вид, что не узнают его. И все-таки минутами его охватывала глубокая отчужденность. Неужели это он среди гулких криков бросается вниз головой в воду? Неужели это он говорит вместо Рома Раума и отпускает шуточки по поводу стыдливости Венеры? Весело слоняется из зала в зал, хлопая своих римлян по животам, позволяя им трепать себя по плечу, пользуется огромной популярностью. Он спросил, наконец, прямо «Рады ли они, что среди них кит?» В ответ раздался оглушительный хохот, бурное ликование. Но в то время, как он шумел и смеялся вместе с ними, мысленно даже стенографируя собственные слова, он почувствовал, что самое большое — это кит смеется и шутит. Но подлинного тита здесь нет. Подлинный Тит далеко отсюда, не в новых банях. Он смотрел вслед кораблю, которого никогда не видел, на котором едет Береника, и который он не смог бы догнать на своем самом быстроходном корабле. Димитрий Либаний принес интенданту зрелищ рукопись пирата Лавриола. Либаний был очень горд. Текст обозрения удался блестяще. Это была действительно такая пьеса, о какой он мечтал с самого детства, и она появилась в нужный момент. Он в зените своих сил, он созрел, чтобы сыграть эту роль, которая содержит в себе всю эпоху. С глубоким удовлетворением рассказывал он интенданту, как представляет себе постановку и интерпретацию этой вещи. но обычно столь вежливый и легко воодушевляющийся интендант на этот раз сохранял ледяное равнодушие. «Он полагает», — заявил интендант, «что постановка нового обозрения едва ли сейчас возможна. Нужно поискать что-нибудь актуальное, например, вроде фарса «Еврей Апелла» при дворе в очень влиятельных сферах было выражено желание...» Еще раз посмотреть этот фарс, а римская публика будет ему особенно рада именно теперь. Дмитрий Либани широко раскрыл тусклые бледно-голубые глаза, почти поглупевшие от изумления. Не сон ли это? С интендантом ли он говорит? И сейчас действительно 833 год от основания Рима. что плетет этот человек. Ведь Димитрий пришел к нему, чтобы сыграть пирата Лавриола. А что он сказал об Евреи Апелле? Как? Почему? Это шутка? Или он хочет испортить его радость напоминанием о кошмаре, пережитом 15 лет назад? Страхи и сомнения, связанные с этим рискованным фарсом, который в настоящее время не может не вызвать погромы и беды.